Глава 14. Встреча в кофейне «Унион». 1. Посланец Сергеступра в Европе Лев Лазаревич Кацнельсон, а по паспорту австрийский подданный Пауль Грубер, имеющий агентурно обезличенный псевдоним К-36, въехал в Прагу сегодня утром из Вены. Тамошние газеты по приезде испортили настроение. Смакуя арест трех советских дипкурьеров, задержанных на явочной квартире при передаче местным коммунистам денег и пропагандистской литературы, напечатанной в Москве на немецком языке. Но эта неприятная новость была не единственным обстоятельством, омрачившим его настроение при пересечении границы. Еще до отъезда из Москвы он избавился от карманных часов российской марки «Павел Буре», Подарив их коллеге. Но только в поезде он понял, что на нем туфли фабрики скороход. Пришлось их выбрасывать и покупать новую, выпущенную в Австрии пару обуви. Закрывшись в гостиничном номере, он принялся осматривать бирки на одежде и белье. Слава богу, они принадлежали производителям разных стран, но главное не российских. Ведь по легенде в России он никогда не был. И сейчас Пауль Грубер. Сидел в пражской кофейне «Унион» и выслушивал оправдание агента Деа. Время и место было удачное. Вот я и решил дождаться, пока появится Ардашев. Он вышел неожиданно. У меня не было времени на раздумья. Я выстрелил прямо ему в затылок как раз в тот момент, когда мимо проезжал автомобиль. Звук мотора заглушил выстрел. Ути отхода были мною многократно проверены. Быстрым шагом я миновал проходной двор и оказался на другой улице. Затем вернулся на площадь и стал наблюдать. И вот тут опять появился Ардашев. Он был в пиджаке и без шляпы. Он никогда так не ходит. Я понял, что в темноте прикончил кого-то другого, одевшего его пальто и шляпу. Кстати, федоровые шляпы у них были почти одинаковые. Это избило меня с панталыку. — Надо же так опростоволоситься. — Так ведь сколько совпадений. Редко бывает, чтобы у намеченной случайной жертвы совпали возраст, верхняя одежда, рост и комплекция. А с учетом спешки вас никто не торопил. Вы следите за Ордашевым с самого Талина и в Праге уже несколько недель. За это время могли бы изучить не только особенности внешности этого так называемого частного детектива, но вы усвоить его привычки. Агент Дэ виновато опустил голову. Они мне известны. А что же вы тогда, зная, что Ардашев не курит и вместо папирос носит в кармане коробочку леденцов, не усомнились в том, что это мог быть он? Для того, чтобы положить в рот ландрин, совсем не обязательно выходить на улицу. Конфетка не табак. Вы правы. Коснельсон достал сигарету и закурил. За столом возникло неловкое молчание. Чтобы избавиться от гнетущей тишины, ликвидатор вымолвил виноватым тоном. «Не знаю, интересно вам или нет, но я решил подобраться к Кардашеву через его клиента. Когда я следил за объектом, то увидел, что к нему в контору повадился богатый американец со свитой помощников. Среди них была одна миловидная особа — Лилли Флетчер». Я познакомился с ней и выяснил, что их шеф зовут Джозеф Баркви, он банкир. Прибыл в Прагу, чтобы купить несколько галиафов. Он хочет отправить их в США на пароходе в разобранном виде, чтобы за океаном перевозить пассажиров и почту. Но не это главное. С некоторых пор кто-то вымогает у него деньги. Преступник называет себя Морлоком и шлет угрожающие письма из Америки. Шутки жутками, но он или его подручный, подсыпав виски Морфий, попытались Баркли прикончить. Коммерсанты едва спасли. А несколько дней назад Морлок, судя по всему, отравил одного из помощников, миллионера. От страха и безысходности они обратились в детективное агентство Ардашева. И тот не только согласился им помочь, но и взялся сопровождать Баркли в Берлин, Роттердам и Америку. Морлок, скорее всего, уже здесь, хотя Лилли флетчер уверена, что он в США. Я только дважды встречался с этой американочкой. Очень осторожная штучка. Вытянуть из нее слово — сложная задача. Однако я выяснил, что вся компания американцев вместе с Ардашевым и его помощником выезжает в Берлин во вторник скорым поездом. В Берлине они будут жить в Централ-хотел на Фридрихштрассе 143. Номера уже забронированы. Этим занималась Лилли. Когда сигарета обожгла пальцы куратора, он сказал. Вы нарушили инструкции. Центр не давал вам указаний входить в контакт с клиентами объекта. Неужели вы не понимаете, что тем самым поставили под удар не только себя, но и, возможно, меня? А что если Ардашев пронюхал насчет сердечных дел секретарши Баркли... Установил за вами слежку. Вы об этом подумали? Ликвидатор ничего не ответил. Теперь вам придется следовать за Ардашевым до самого Роттердама. Присматривайтесь за Баркли, позаботьтесь о визах. Ардашева приказывал ликвидировать перед отплытием прохода в Нью-Йорк, не раньше. Пусть занимается Морлоком. Ясно? Куда яснее? А если Морлок притащится с ними в Берлин, и я его встречу, что мне делать? Морлока вы можете ликвидировать только в одном случае, если он попытается убрать Баркли. Стало быть, я должен еще и американца охранять? Не охранять, а присматривать. Охраняет его Ардашев, и я не думаю, что у него это получится хуже, чем у вас. Зачем нам этот банкир? Давайте без лишних вопросов. Как я буду поддерживать с вами связь? Я буду рядом, и мы увидимся, когда посчитаю нужным. В Берлине остановитесь, в отеле «Хотел Дрезнерхоф. Он тоже находится на Фридрихштрассе, как и Хотел. Только вот из-за вашей дурацкой самодеятельности вам придется теперь остерегаться, Лили Флетчер. Представляете, что будет, если она встретит вас где-нибудь на Унтерден Линден или Александр Плац? — Наверняка расскажет об этом Баркли, а он Ардашеву. — Я не исключаю, что они примут вас за Морлока, и хорошо, если просто прикончат, они сдадут в полицию. А там, глядишь, убийство Алана Паркера на вас повесят. — Все будет хорошо, не волнуйтесь. Глядя в пол, пробурчал Визави. «На — На-на, — усмехнулся агент, — мне пора. До встречи в Берлине. — До встречи. Коснельсон покинул кофейню. После его ухода ликвидатор, чтобы поднять настроение, заказал коньяку. Он никак не мог простить себе допущенную оплошность с убийством доктора. Ошибся. Обознался. Сплоховал. Для профессионала его уровня такой промах — вещь невиданная. Да и с американкой тоже не стоило проявлять инициативу. Когда рюмка опустела, он расплатился с кельнером и взял такси. Агент Регеступра РККА не заметил, что за ним неотлучно следовал черный 2. форт. и появился в кабинете Ардашева, когда тот стоял у окна и рассматривал улицу. В руках у помощника был фотоаппарат «Кодек». — Я не помешал? — Входите, Васлов, входите. — Даже не знаю, как выразить свое сочувствие, шеф. «Спасибо». «Как Вероника Альбертовна?» «Держится на успокоительных каплях». «А где Мария?» «Отправил к супруге. Вдвоем им будет легче». «Садитесь. Какие новости?» Войта положил фотоаппарат на столик и, устало опустившись в кресло, сообщил. «Убийством вашего гостя занимается инспектор Яновец» и судебный следователь Мейзлик. «Это обнадеживает». В голову доктора Нижегородцева вошла пуль калибром 9 мм, выпущенная из парабеллума. Ардашев кивнул. Согласно исследованию прозектора и заключению химической экспертизы, Аллан Перкинс получил значительную долю снотворного и растительного яда, состоявшего из тех же самых компонентов, что были указаны на пустой пачке смеси из калифорнийских цветов. Я в этом не сомневался. Вторая новость. Лили Флетчер, похоже, по уши втюрилась в своего кавалера. Кто он? Грек, пианист. Аккомпанирует русской певицы Надеждиной. Мы, кстати, видели их выступление, когда сидели с Баркли на виноградах. Войта вынул из внутреннего кармана пиджака, свернутый в четверо лист, и протянул Климу Пантелеевичу. — Я тут все изложил подробно, но на словах скажу. По документам зовут его Апостол Панайотис. Снимает седьмую комнату в доме номер шесть на Спаленой улице. Вот в комнату также, из проходного двора. Частный детектив пробежал глазами текста, спросил. — Удалось его сфотографировать? Да. Что еще о нем известно? Они гастролируют по Европе, по ресторанам. Недавно вернулись из Ревеля. И Сталина, Вацлав, и Сталина. Да какая разница? О, для эстонцев разница огромная. Поверьте, друг мой, они очень щепетильны в этом вопросе. Еще один неприятный момент, шеф. Я довел сегодня этого музыканта до кофейни «Унион», что на Гибернской улице. Он там общался с одним типом. Говорили они недолго, минут пятнадцать. Незнакомец ушел первым. Я решил проследовать за ним, но он почувствовал слежку и от меня оторвался. — Жаль, друг мой, очень жаль. — Но? Войтова сделал перс к потолку. «Я подстраховался. В унионе прошел в комнату для мужчин и на выходе щелкнул на камеру эту парочку. По крайней мере, это второй у нас есть на одной фотографии. Правда, за качество снимка я не ручаюсь. Он сидел в полуборота. «Неплохо». «Еще». Войта бросил на стол связку отмычек. «Девятый номер подходит к наружной двери комнаты Грека». Там два оборота, я проверил. — Спасибо. — Пришлось смазать дверные петли, чтобы не скрипели. — Молодец какой! Я так скоро загоржусь. — Я буду в лаборатории, как скажет шеф. Клим Пантелеевич взял кодок и скрылся за дверью. Еще через час, не сказав никому ни слова, Ардашев покинул контору.